Глава 5. Чейн ощущал опасность в этой тишине. Он стоял вместе с полдюжиной других наемников на посадочном поле, порядком отрехлевшего космопорта. С неба на их головы обрушивался горячий водопад янтарного света, а их лица обвивал теплый ветер. Вдали на горном склоне ярусами поднимались белоснежные здания огромного города. Он был слишком далеко, чтобы сюда доносились его звуки. Сама по себе тишина чужой планеты Чейна мало беспокоила, но для космопорта она была неестественной. Незаметно было никакого движения возле складов и других зданий. Неподалеку стояли восемь или девять планетарных крейсеров, четыре из которых имели бортовые установки для пуска ракет. Но и возле них не было заметно признаков жизни. «Спокойнее, парни!» – предупредил Делула, «Не нужно суетиться!» Пускай аборигены сделают первый ход в этой игре. Стоявший рядом с Чейном наемник по имени Мильнер пробормотал. Куда спокойнее было бы со стунерами в руках. Приземистый милнер слыл грубияном и задирой. Никто из наемников не любил его. И попал он в команду только благодаря своему исключительному умению владеть оружием и обслуживать его. И все же Чейн не мог не признать его правоту. Однако Дилула и бровью не повел. Согласно его плану, наемники должны были неожиданно высадиться на арку, она же Альбеин-1, и продемонстрировать свои самые мирные намерения. Внезапность им вполне удалась. Они подлетели к планете с ночной стороны, а затем на большой высоте пошли в сторону ее столицы Яр, не подав обычного для такого случая уведомления о своем прибытии и не запросив разрешения на посадку. Разглядывая на экране поверхность арку, Чейн подумал, а у этой планетки немного оснований гордо называться миром. Арку была покрыта пурпурными джунглями, среди которых то там, то здесь темнели крупные горные массивы. Однажды Чейн увидел и желто-коричневое море, в которое впадали рыжего цвета реки. Порой он видел и большие белокаменные города, вернее их развалины, захлестнутые волнами джунглей. Почему-то у они вызывали ассоциации с гробницами древних королей, чьи имена и славные деяния давно забыты. Что же здесь произошло? Неужели обитатели Арку создали эти титанические города, а затем ушли, колонизировав какую-то другую планету? Для этого надо быть поистине великим народом. А причина, вынудившая аборигенов прекратить межзвездную торговлю, и превратить свою систему в закрытые миры, должна быть посерьезней. Корабль прошел над обширной равниной, и внизу вновь появился Белый город, на этот раз обитаемый. На улицах были заметны толпы людей и множество автомашин, а в воздухе мельтешили сотни маленьких летательных аппаратов. Обменявшись несколькими словами с Дилула, капитан отдал приказ пилоту – И корабль без предупреждения совершил посадку на поле небольшого городского космопорта. И вот теперь наемники стояли возле своего звездолета, оставив на борту на всякий случай Болларда, кимила и еще четырех человек. Наконец, со стороны города к космопорту помчалась низенькая машина. Не оборачиваясь, Делула предупредил «Помалкивайте, парни, переговоры буду вести я». Машина остановилась, и из нее вышли два человека – Чейн был немного удивлен, разглядев их. Он ожидал, что аборигены должны быть подстать своей цивилизации, немощными, апатичными, с явными следами вырождения на лицах. Ничего подобного. Оба аркуна оказались высокими широкоплечими атлетами золотистой кожей, каштановыми волосами и холодными глазами цвета маренго. На них были короткие с куртки и шорты, обнажавшие мощную мускулатуру ног. Тот, кто был помоложе и выше ростом, заговорил с Дилула на «Галакта» смешанном языке народов «Галактик». Чувствовалось, что он давно на нем не изъяснялся. «Вы здесь нежелательные гости», — категорично заявил он. «Неужели вам неизвестно, что наши миры не зря называют закрытыми?» «Естественно, мы это знаем», — спокойно заявил Дилула. «Тогда почему же вы прилетели на арку?» Я все объясню полномочным представителям вашего правительства. «Мы таковыми и являемся», — сказал молодой аркум. «Меня зовут Хелмер, а моего спутника Брос. Итак, почему вы вторглись в систему Альбиина?» Дилула хладнокровно сложил руки на груди. «Мы ищем землянина по имени Рэндал Аштон и его спутников», — медленно произнес он, не сводя проницательного взгляда с аркуна. Лица аборигенов заметно посмурнели. Они обменялись взглядами, а затем Хелмер не очень уверенно ответил. «Такого землянина нет на арку». «А где же он?» «Кто знает», — равнодушно пожал плечами Хелмер. «Он некоторое время был здесь, а затем улетел». «На другую планету вашей системы?» «Кто знает», — повторил Хелмер. «Хотел бы я вытряхнуть из тебя правду», — подумал Чейн. Хотя, надо признать, даже Варганцу не просто будет справиться с таким силачом. Молодой Аркун словно бы прочел эту мысль на лице Чейна и неожиданно взглянул прямо в глаза наемнику, как бы угадав в этом невысоком, крепко сбитом парне своего потенциального противника. После паузы Хелмер вновь повернулся к Дилула. «Немедленно улетайте, земляне. В нашем космопорту нет техники» которая могла бы обслуживать звездолеты. Но мы готовы снабдить вас пищей и водой, а затем покиньте систему Альбеина». Дилула возмутился. «Послушайте, вы можете считать себя добровольными отшельниками, но в цивилизованных мирах так с гостями не поступает. Если бы вы побольше знали о галактике, то его слова были прерваны неожиданно расхохотавшимся брозом. Его смех был нервным, И даже мрачным. «Хелмер, ты слышал это? Если бы Аркуны знали больше о Вселенной. Забавно, правда? Но он прав. Мы ведь нигде и никогда не были. такие провинциалы и домоседы из рукава Персея». Брос вновь залился смехом. А на лице Хелмера появилась издевательская усмешка. Чейн почувствовал что-то зловещее в этой странной сцене. Но Делула напротив, Углядел в ней личное оскорбление. «Должен вам сообщить, весельчаки, что Рэндалл Аштон – богатый человек из знатной и очень влиятельной семьи», – резко произнес он. «Если я сообщу властям Земли о том, что аборигены арку намеренно скрывает информацию о его судьбе, то рано или поздно в двери ваших закрытых миров постучится могучий боевой кулак. И я не могу поручиться за то, что они не слетят тут же со своих ржавых петель. Мгновенно лицо Хелмера окаменело. Взгляд стал холодным и презрительным. «Ах, вот как!» — тихо произнес он. Чейн мысленно простонал. «Черт бы тебя побрал, Джон! Ты совершил сейчас глупость. У нас, Звездных Волков, даже дети повели бы себя умнее». У него зачесались руки задать сейчас хорошую трепку делула. Вместо этого он посмотрел в сторону города. В глаза ему ударил солнечный зайчик. В одном из высотных зданий, словно от ветра, ходила оконная рама, отражая янтарного цвета лучи. — На угрозы я отвечу тем же! — ледяным тоном заявил Хелмер. — Либо вы немедленно подчиняетесь нашим требованиям, либо вообще не улетите с арку. Оба аркуна повернулись и направились к машине, которая сразу же умчала их в сторону города. Дилула с кислым видом взглянул на наемников. «Как об стенку, горох. Похоже, ваш несравненный командор сделал не самый лучший ход в этой игре. У кого-нибудь есть дельное предложение?» «Предлагаю вернуться на корабль и немедленно носить отсюда ноги», — отозвался Чейн. Брови Дилула взметнулись вверх. Чейн спокойно пояснил. «Вы сами подставились, командор!» когда заявили, если мы вернемся на землю, то туземцев ждет большие неприятности. Все дело в этом если. Остальные наемники поскучнели. Только сейчас до них дошло, что их лидер сделал не только не лучший, а попросту худший ход. Ты прав, вынужден был признаться Дилула. Я сблифовал, но у этих аркунов нервы крепкие. Придется удирать, пока не поздно. Наемников не пришлось долго упрашивать. Все бросились к кораблю. Спустя минуту после того, как люки были задраены, прозвучала пристартовая сирена. Мэток без лишних нежностей выстрелил кораблем в небо, так что обшивка звездолета раскалилась от рения с воздухом. Вскоре земляне уже были на околопланетной орбите. Чейн направился дежурить на капитанский мостик. Просив взгляд на экран радара, он сразу же обнаружил две быстро перемещающиеся блестящие точки. «Нас преследуют два крейсера», – доложил он капитану. «Думаю, скоро может последовать ракетный залп». «Включить силовые щиты», – приказал Кимил. «Дьявол!» – простонал он. «В космопорту мы были в большей безопасности. Аркуны не решились бы расстреливать нас так близко от города». «Щиты включены», – доложил Болот, и тот час корабль затрясся от разрывов боеголовок. Чейн понял. «Ситуация скверная». Корабль наемников не имел ракетного вооружения. Силовые же «Щиты» были легкими и долго не могли отражать интенсивный обстрел. Киммел задрожал от страха за свой замечательный корабль. Он буквально навис над пилотским креслом и обрушил на невозмутимого Мэттека поток ценных советов. «Дэвид, нам надо немедленно оторваться от крейсеров. Если «Щиты» не выдержат, то мне придется потратить целое состояние на ремонт корпуса. Вот что!» «Направляйся-ка в тот полевой поток, что идет от альбиина 2 в направлении зенита системы». Мэток удивленно воззарился на капитана. «В поток? Да, черт побери, да! В космопорту я успел полюбоваться на крейсеры этих чертовых аркунов. Эти старые планетарные корыта просто не могут иметь хорошие локаторы. А это значит, что туземцы не посмеют сунуть нос в полевое течение». «Но ты, Дэвид, бывалый пилот, и сумеешь с помощью нашего радара провести корабль даже сквозь игольное ушко. Верно, дружище?» Мэтток пожал плечами и смачно сплюнул, прицелившись в пластмассовое ведро. «Поток так в поток», — сказал он. Корабль резко изменил курс. Чейн не спускал глаз с экрана радара. Они начали отрываться от погони, но не настолько быстро, чтобы выйти за пределы досягаемости аркунских ракет. Он доложил об этом Дилула. «Эх!» – вздохнул капитан со скорбным видом. «И всему виной мой дурацкий блеф на боевой кулак земли. Мы так и не узнаем, живы ли Аштон и его спутники». «Кое-кто жив», – пробормотал Чейн. «Откуда ты знаешь?» «Не рассказал об этом солнечный зайчик», – улыбнулся Чейн. «Что?» «Пока вы обменивались любезностями студенцами «Я заметил пульсирующий блеск в окне одного из городских небоскребов», — выяснил Чейн. «На стандартном корабельном коде эти сигналы означают слово «Аштон». «И какого дьявола ты молчал об этом?» — возмутился лидер наемников. Чейн улыбнулся еще шире. «Не хотел мешать устанавливать всем нам центрские рекорды». Дилула разразился гневной тирадой. Но в этот момент на корабль обрушился новый ракетный залп. Его слова потонули в бешеном грохоте. Несмотря на всю трагичность ситуации, Чейн был этому рад.